Глава пятая. Я откинулась на спинку стула, растерянно прикусив губу. Что я знаю? Что она имеет в виду? Ну не Рема же в самом деле, это было бы глупо и нелепо. Снова посмотрела на Раду, но она уже с сосредоточенным видом снова выкладывала карты. «Так, а знаешь, очень верный вопрос ты задала, подруга». Задумчиво, уже нормальным голосом произнесла цыганка. По всей видимости, она снова не помнила, что говорила только что, как всегда, когда на нее транс нападает. И расспрашивать бесполезно. Я отодвинула мысли о внезапном и странном предсказании Рады подальше и занялась делом. И что? Подалась чуть вперед, глядя на карты. Он не должен был попасть в нее. Рада нахмурилась, рассматривая расклад. Кто-то и здесь удачу у него отнял. О, Халенка! Обозлился на парня кто-то, и очень сильно! Она подперла кулаком щеку. «И на девочку его тоже», — добавила она со вздохом. «Ну, не поклонник же!» — раздраженно воскликнула я, вскочила и прошлась по небольшой уютной комнатке, в которой обитали наши штатные ведьма и предсказательница. «Бред, рада, убивать обоих!» «Ближний круг, Ален», — напомнила она. «Ищи там». «Да мы уже проверили, и его подругу, которая сохла по нему, и в общем...» — отозвалась я, утомленно вздохнув. «И на кладбище нет следов, только в больнице слабый запах незнакомый». Рада развела руками, сочувственно посмотрев на меня. «Больше пока ничего не могу сказать, Ален, прости», — произнесла она. «Ищите». «Ага, а у Кати время тикает», — проворчала я, вспомнив распухший палец невесты Николая. «Ладно, спасибо», — я улыбнулась Раде и вздохнула. «Прости, что ворчу, просто дело такое грязное». Поморщившись, пошевелила пальцами в воздухе. «Решите, я не сомневаюсь», — одарила она меня ответной улыбкой. Вернувшись в гостиную, обнаружила там Князевых и Рожного. Видимо, меня ждали, чтобы по 10 раз не пересказывать одно и то же. «И что с Рем Рэм глянул на меня. «Не случайное», — я плюхнулась в кресло. «В общем, кому-то крепко насолил паренек. Надо искать кому». Переведя взгляд на ведьму, поинтересовалась. «Вась, есть что интересное?» «Да я бы не сказала». Она покачала головой. «Нет у Кати воздыхателей, которые бы так сильно хотели избавиться от соперника и заодно наказать неверную возлюбленную». Ведьма покачала головой. «Да и рада ведь, сказала эта женщина», — напомнила Василиса. Наш дальнейший разговор прервался неожиданно, звонком моего телефона. Мелькнуло недовольство, что опять Женька хочет услышать мой голос, хотя раньше он не звонил мне каждый час, если вдруг так получалось, что мы вели расследование отдельно друг от друга. Достав трубку, посмотрела на номер, и мои брови поползли вверх. «Ира?» — в полголоса пояснила я остальным и ответила на звонок. «Да, слушаю». «Алена, привет!» — поздоровалась девушка. «Я тут вспомнила, у Коли девушка была еще до Кати, Валя, только она умерла несколько месяцев назад. Не знаю, поможет это как-то или нет, но вдруг пригодится», — добавила Ира. «Я подобралась. Интересные сведения, действительно. И Катя не сказала нам о бывшей девушке Коле, хотя, может, она не знала». «Ир, можешь подъехать?» — попросила я, отойдя к окну. «У меня пары до четырех дня», — ответила она к некоторому моему разочарованию. «Могу после приехать». Покосилась на часы. Стрелки показывали всего час времени. Долго ждать. «Нет, я сама подъеду сейчас», — нашла я решение. «Говори, куда». Мы договорились с Ирой, и я отключилась, обведя взглядом смотревших на меня коллег. «Ира расскажет мне про бывшую девушку Коли», сообщила важную новость, сбрасывая тапочки и торопясь в коридор. «Скоро вернусь», уже открывая дверь, крикнула я и выскочила на лестницу. Меня охватил азарт. Почему-то казалось, Ира расскажет что-то, что поможет нам в распутывании этого непонятного и неприятного дела. У нас имелась служебная машина на всякий случай, ею я и воспользовалась. Лис взял нашу, а с Рымом ехать не хотелось, потому я и свалила так быстро из офиса. До политеха, где училась Ира и умерший Коля, добралась из центра не так быстро, как мне хотелось бы. Пробки наши все, как говорится. Запоздала, подумала, что можно было бы на метро, но хорошая мысля, как всегда, пришла после. В общем, добралась я до универа, где училась Ира, и она встретила меня около факультета. Я удачно приехала между парами. Мы присели на скамейку, и она начала рассказывать. До Кати Коля с Валей встречался, года полтора не вместе были. Девушка откинулась на спинку, уставившись в пространство рассеянным взглядом. Потом она заболела тяжело, какая-то неоперабельная форма рака, кажется. Ира вздохнула, теребя замок на молнии куртки. Хотя врачи и маги делали все возможное, чтобы помочь ей, но прогнозы были неутешительными. Она несколько месяцев назад умерла. Ира помолчала, потом не слишком уверенно добавила. «Но знаете, мне показалось, что он скорее обрадовался ее смерти. Колько вообще неохотно рассказывал о том периоде, отделывался общими словами, хотя обычно мы свободно разговаривали. Не знаю, может, это что-то значит, да и с они как-то быстро сошлись после ее смерти». «Вот как», — задумчиво протянула я. «А адрес этой Вали не знаешь случайно?» «Не, не знаю», — Ира покачала головой. «Катю, спросите, сколько пару раз обмолвился, что вроде как они с ней подругами были». «Ладно, спасибо». Я встала. «Если что-то еще вспомнишь, звони». «Хорошо». Ира тоже поднялась. Перерыв как раз заканчивался, и студенты с перекуров и перекусов спешили на пары. По пути в офис из головы не выходили мысли об этой умершей Вале. Что-то много смертей в этом деле, Прям аж мурашки пробирают до печёнок. Могла ли она сделать обряд? Надо у Ремы или Андрюхи поинтересоваться. Пока ехала, набрала номер Женьки. Как там у него дела? Привет, я улыбнулась, услышав голос Лиса. Как ты? Он с отчетливым раздражением вздохнул. С друзьями Аньки пообщался, похоже, по крови придется искать, ответил Женька. Еще часа на два 3 точно тут задержусь. Блин, найду, уши надеру, сердито добавил он. Вот не верю, что что-то серьезное с ней случилось. Наверняка опять какая-нибудь блажь пришла в голову. Соколенский упоминал о своих знакомых. Эта семья дружила с его родителями довольно давно. Аня — их младшая любимая дочка. Старший сын в Москву уехал, и у него там своя семья. Аня же заканчивала учиться сейчас, на последнем курсе была. И да, отличалась склонностью к авантюрам, по рассказам Женьки. И довольно часто Светлана обращалась именно к нему за помощью, если вдруг Анна в своих приключениях попадала в переделки. Пару раз, как говорил Лис, даже из отделений выручал. «В общем, я, наверное, где-то к вечеру буду», — подытожил Женя. «У вас там как?» «Расследуем потихоньку. Узнали о бывшей девушке Николая», — кратко рассказала я. «Пока ничего конкретного». На этом мы распрощались. Я не любила долгие разговоры по телефону, особенно за рулем. Как раз на светофоре и поговорили. А вот когда я вернулась в наш офис, меня ждал там сюрприз, скорее неприятный. Кроме Рэма, больше никого не было. Князевы ушли на обед, как он сказал, а Рада отпросилась по каким-то своим делам. Рожнов же расположился в гостиной на диване с чашкой чая. «Ты, кстати, сама обедала?» — уточнил он, пока я переодевалась в любимые тапочки, не спеша выходить в гостиную. Как быстро он отбросил официальность, однако. Хотя какой уж вы, когда меня таскали в охапке. «Нет, позже поем», — махнула я рукой. «На кухне дежурные пельмени есть, Васька сама лепила». «Ну и что Ира сказала?» — Рэм скользнул по мне взглядом. Я постаралась не искать в этом скрытого подвоха и поведала о предыдущей девушке Николая и ее возможной дружбе с Катей. «Могла Валя сделать обряд?» — уточнила Урема. «Вряд ли». Он покачал головой. С ее смертью он бы потерял силу. А вообще, надо бы подробнее разузнать об этой бывшей девушке. «Звоню Кате?» — я достала телефон. «Звони», — кивнул шеф. «С Катей я договорилась, что она приедет сразу после занятий, где-то через часик как раз» после чего малодушно сбежала на кухню, готовить себе обед. После невнятного очередного предсказания Рады в обществе Рэма без свидетелей я нервничала еще сильнее. Казалось, запах мороза и ландышей и невидимым шлейфом преследует меня по всей квартире. Даже вот сейчас, в кухне. Я резко выпрямилась, чуть не выронив пакет с пельменями, и обернулась. Рэм стоял, прислонившись к косяку, крутил в пальцах чашку и, хотя не смотрел на меня, все равно стало не по себе. Слова вырвались сами прежде, чем я успела понять, что говорю, и, главное, зачем. «Знаешь, я не хочу говорить о моем прошлом вообще», — отвернувшись, произнесла, высыпав пельмени в воду. «И менять в своей жизни тоже ничего не хочу», — добавила после короткого раздумья как можно решительнее. «Ну, хорошо», — с легким удивлением ответил Рожнов. «Не меняй, Ален, я вообще чашку зашёл помыть». И он подошёл к раковине. На несколько мгновений я почувствовала себя глупо, но положение спасли вернувшиеся князевы, разбавив обстановку и нашу компанию. Андрей и Рэм удалились в кабинет что-то обсуждать, я же осталась на кухне обедать, и ко мне присоединилась Василиса. «Ален, все нормально?» Неожиданно спросила она, подперев кулаком щеку и внимательно посмотрев на меня. «Я ж чуть пельмешкой не поперхнулась, вернув ей недоуменный взгляд». «Да? А что?» Осторожно уточнила, внутренне насторожившись. Неужели по мне что-то понятно? Ты какая-то напряженная, взвинченная. Вы не поссорились с Женькой? Ведьма чуть нахмурилась. Нет. Я проживала, вздохнула и решила рассказать Василиске о странном предсказании Рады. Вот как-то так, Вась. Я отправила в рот очередную пельмешку. И Женька дергается ни с того ни с сего. Ревность в нем взыграла. Я не удержалась и фыркнула. Ведьма задумчиво улыбнулась. «Ну, я его понимаю, Рожнов — видный мужик», — понизив голос, произнесла она. «А ты, Ален, прости, Женьку не любишь», — вдруг заявила решительно Василиса, и я второй раз чуть не выплюнула пельмень. «А при чем здесь любовь?» — я пожала плечами, покосившись на собеседницу. «Мне с Женькой хорошо, он классный мужик, заботливый, милый очень». «Но ты его не любишь», — настойчиво повторила Василиса и перестала улыбаться. «Уж извини, Ален». Но если по-честному, по бабье, Рэм тебе больше подходит». Выдала она, чем вергла меня в легкий ступор. «Вась, ты вообще о чем? Я собрала последней пельмешкой сметану. «Рожнов в мою сторону и не смотрит. Что вы, сговорились, что ли?» Внутри поднялось непонятное раздражение, и я отодвинула пустую тарелку, поджав губы. «Я не собираюсь бросать Женьку и за его спиной крутить амуры тоже. Все, тема закрыта». Признаться даже пожалела, что рассказала Ваське про радины предсказания. Угу, а видения рады, между прочим, всегда сбываются, напомнила Василиса и выразительно посмотрела на меня. Ну да, она ведь сказала, что Женька нашел свою судьбу, вспомнила я расклад цыганки. А мы вместе живем. Ты бы вышла за него замуж, перебила меня Василиса неожиданным вопросом. Вот тут я растерялась по-настоящему. Замуж? Признаться не думала никогда об этом. Тем более не представляла Лиса в роли мужа. Мы и так живем вместе, и нам хорошо, чего еще надо. Ну и Женька не предлагал, чего уж. Я пожала плечами и отнесла тарелку к раковине. «Рыжий не звал», — невозмутимо ответила я Василисе. «Нам и так хорошо живется». «А если позовет?» Не отставала Вася и захотелось ее чем-нибудь стукнуть. «Василиса», — предупреждающе сказала ей, обернулась и подняла палец. «Давай мы сами как-нибудь разберемся». «Вот как предложит, буду думать. Пока все хорошо, и менять ничего не собираюсь». Как оказалось, беседа с Василисой в какой-то мере оказалась пророческой. Но пока к нам приехала, наконец, Катя, и я провела ее на кухню, где уютнее было вести личные разговоры. Ведьма тоже пошла с нами, пристроилась у стола и первым делом осмотрела палец девушки, все такой же красной и распухшей, и горячей к тому же. «Как ты милая!» Заботливо поинтересовалась Вася, заглянув в лицо грустной Кате. Она вздохнула, зябко кутаясь в широкий шарф. «Пока нет кошмаров, но сплю все равно плохо, и постоянно всякие мелкие неприятности случаются. То обожгусь, то порежусь, то сильно ударюсь», — сообщила она. «И ощущение такое странное, будто за мной кто-то наблюдает». В глазах Кати мелькнул страх. «Постоянно хочется оглядываться». Я налила чаю и поставила перед гостей, потом села напротив. Кать, а ты что-нибудь знаешь про Валю, прежнюю девушку Николая?» — негромко спросила, обхватив свою кружку щаем ладонями. «Ну, мы дружили», — она дернула плечом, и мне показалось, слегка смутилась. «Вам мама Коли про нее сказала, да?» — предположила Катя, и я не стала разуверять ее. «Она тоже умерла, да?» — продолжила я расспросы. «Валя болела сильно», — Катя опустила взгляд и помолчала. «Мне Колька давно нравился, но я не лезла в их отношения и старалась лишний раз не видеться, даже когда Валька звала с ними. Чужих парней не отбиваю». Она немного криво улыбнулась. Пыталась даже с другими знакомиться, встречаться. Потом Валя заболела. ее положили в больницу, и я не могла ее там оставить одну. Мы еще со школы дружим. Катя нахмурилась. «Коля тоже часто приходил. Мы виделись с ним, и... Ну, так получилось». Она сутулилась, отпила из кружки. «Мы ничего Вале не говорили, не хотели ее расстраивать лишний раз. Но мы с Колей начали встречаться, еще когда она жива была, где-то за месяц до ее смерти». Катя снова прерывисто вздохнула. «Никому ничего не говорили, понятное дело, да и после похорон тоже осторожничали. Мало ли что. И вот это авария». Она прикусила губу и уткнулась носом в кружку. «Я помолчала. Не буду никого осуждать. Ребята молодые, и кто виноват, что парень не захотел до конца быть верной той, которая все равно уйдет. И что мы тогда имеем?» Откинувшись на спинку стула, я уставилась перед собой невидящим взглядом, пытаясь понять, что можно извлечь из рассказа Кати, как неожиданно за спиной раздался спокойный голос Рэма. «Катя, а у Вали родственники остались какие-нибудь?» «Ну да, у нее мать есть», — кивнула девушка. Про отца она никогда не говорила, и не знаю, знала ли Валька его вообще. Мать у нее суровая, довольно сильная ведьма. Я всегда побаивалась ее и старалась лишний раз в гости к Вальке не приходить. Признаться, я малодушно вздрогнула и едва подавила порыв оглянуться. И как так бесшумно появился? Я даже не заметила, их, хотя вот как он заговорил, тут же ощутила запах снега и ландышей. Василиса скользнула по мне взглядом, и, хотя ничего не сказала, наш недавний разговор отчетливо вспыхнул в памяти: А где она живет сейчас? Не знаешь случайно? Рэм подошел ближе и опустился на свободный стул. Раньше жила на Парголовской, около леса технической, но вдруг переехала, я не знаю. Катя пожала плечами. Последний раз на похоронах вали ее видела, с тех пор мы не встречались больше. Оставьте адрес, Катя, попросил Рожнов и достал из кармана блокнот с карандашом. «Думаете, это она?» Брови девушки поднялись. В голосе звучало неподдельное удивление. «Ну зачем? Господи!» «Мы пока ничего не думаем, но проверить обязаны все», успокоил ее Рэм. Катя написала адрес матери этой Вали, получила от Василисы еще запас мази и ушла. Мы же снова собрались в гостиной. «И?» Андрей вопросительно уставился на шефа. «Какие результаты?» «Безутешная мать может натворить много дел». «Особенно, если она ведьма». Задумчиво протянул Рэм, вертя в руках блокнот с адресом Татьяны Петровны. Так звали родительницу умершей Вали. «На всякий случай надо с ней поговорить». «Кстати, там в парке есть кладбище», — обронила Андрюха. «Старое, воинское». И Аня доверчиво хмыкнула. «Убить парня дочери только за то, что он после ее смерти начал встречаться с другой девушкой? Да бред!» — покачала головой, и с ногами забравшись на диван. «Зачем? Неужели, по ее мнению, он должен был вечно хранить в память? Средневековые какие-то замашки, тебе не кажется?» Я покосилась на Рема. «Я предпочитаю проверить все версии», — невозмутимо отозвался Рожнов. «Даже самые невероятные». Посмотрев на время, обнаружила, что сейчас четыре часа. Вполне можно скататься на Парголовскую, заодно и кладбище рядышком проверить. Видимо, мои мысли совпали с мыслями шефа, потому что он поднялся и скомандовал. «Так, Алена, Андрей, поехали, проверим, что там и как». Признаться известия, что некромант поедет с нами, меня до нельзя обрадовало. Я действительно привыкла, что выезжаю или с Лисом, или одна, а уж после предсказаний Рады и странных намеков Василисы еще больше не хочется давать Рэму поводов. Ни для чего. И вообще, чего это я думаю об этом Барсе? Натянув куртку, в очередной раз вышла из офиса, подумав, что давно уже столько не разъезжала по заданиям. В машине благоразумно села на заднее сиденье, дабы не коситься на водителя постоянно, и даже специально отвернулась к окну. Пусть с Андрюхой болтает. Но когда мы приехали на Парголовскую, там нас ждал не очень приятный сюрприз. Дверь квартиры, где, предположительно, жила Татьяна Петровна, нам никто не открыл, и, судя по всему, там действительно никого не было. Хотя одно подтверждение, что мы на правильном пути, я получила. На площадке ощутила тот же запах, что и в палате Коли, только сильнее. «Она была в больнице», — уверенно заявила я, коснувшись подушечками пальцев двери. «Отлично», — кивнул Рэм и, к моему удивлению, нажал на звонок соседней квартиры. «Спросим соседей, когда можно застать хозяйку», — пояснил он на мой недоуменный взгляд. Нам открыли не сразу. Видимо, долго разглядывали в глазок и, наконец, сочли неопасными. Щелкнул замок, потом еще один, и нашим глазам предстала аккуратная сухонькая старушка с внимательным взглядом. «Добрый вечер, мы из детективного агентства», — вежливо представился Рэм и улыбнулся своей фирменной располагающей улыбкой. «Вы знаете Татьяну Петровну Скомину? Она ваша соседка?» «Знаю», — степенно кивнула бабуля, не торопясь впускать нас. «Ведьма она, и ох суровая!» «Говорила я ей, мягче надо быть», — она осуждающе покачала головой. От того и беды ее все. Сначала мужика своего выгнала, а потом и дочку довела». «Вот теперь и расплачивается». «А где она сейчас, не подскажете?» Продолжил вежливый расспрос Рым. – «Так на дачу вчера уехала. Я слышала, как собиралась Татьяна», с готовностью ответила старушка. «Вроде где-то в Порошкино она как-то обмолвилась». «А что она натворила-то?» Запоздала поинтересовалась соседка. «Злое что-то?» «Нет, у нас к ней всего лишь пара вопросов насчет одного человека». Обтекаемо ответил Рожнов и закруглил разговор. «Спасибо большое, вы нам очень помогли. Хорошего вечера». «И где будем эту дачу теперь искать?» Нахмурившись, спросила я, когда мы вышли на улицу. «Она ведь, может быть, еще не на эту Татьяну записана, а на дочь ее или мужа, которого она выгнала, по словам соседки». «Ты ведь запах запомнила». Рэм глянул на меня. «Сможешь найти, если мы приедем в Порошкино?» «Ну, можно, конечно, попробовать», сомнением ответила я. Перспектива бегать в такую промозглую погоду по всему поселку вынюхивая ведьму, откровенно не радовала. «Но работа есть работа. Куда денешься?» «Тогда завтра днем езжай. Проверь», — распорядился Рым. «Хорошо», — я подавила вздох. «Возьму Женьку с собой. Одна уж точно не поеду туда. Надеюсь, он разобрался с пропажей этой Ани. Поехали к кладбище, проверим». Андрей направился к машине, и мы за ним. Мы подъехали ближе. Я выставила мужчин на улицу, порадовавшись, что окна тонированные, и разделась, отпустив животную часть сознания. Едва трансформация закончилась, как дверь машины открылась. Рэм каким-то образом почувствовал, как это можно сделать. Я выпрыгнула на улицу, порадовавшись, что дождь временно закончился, и потрусила к входу в парк, за оградой которого недалеко находилось кладбище. А вот дальнейшие действия Рожного удивили и изрядно смутили. Он без слов подхватил меня на руки и заботливо укутал полой пальто. Андрей лишь покосился с непроницаемым лицом, но ничего не сказал. Я же сконфуженно замерла, а когда пальцы Рэма, словно в рассеянности, почесали за ухом, от неожиданности фыркнула и нервно облизнулась, бросив на начальство встревоженный взгляд. «Это... это вот зачем сейчас?» «Прости, не удержался», — тихо произнес Рэм, правильно истолковав мою реакцию и улыбнулся уголком губ. «Ты такая миленькая в этом виде, так и хочется погладить». Я снова фыркнула и спрятала мордочку, невольно втянув помрачительно привлекательный запах ландыша и мороза. «Но вот зачем он так вкусно пахнет? И эта нечаянная нежность тоже совсем не кстати. Что Андрюха теперь думать будет? Они с Лисом ведь друзья». Тихонько вздохнула и выглянула. Мы уже вошли в парк. Едва Рем свернул к кладбищу, как в нос ударил запах земли, мокрых листьев и смерти. Да, кладбище старое, еще со времен войны поди, сейчас уже скорее мемориал, но. Мое чуткое обоняние вдруг уловило слабый отголосок неприятного, гнилостного запаха. Не разложение, а такой помоечный, какой бывает на задборках кафе и ресторанов от гниющих и испорченных органических отходов. Я отряхнула головой, прижав уши, уже понимая, что мы на правильном пути. Ритуал был здесь. Чем ближе подходил наш маленький отряд, тем сильнее становился запах, и сквозь него пробивался едва заметный ведьмы, матери Вали. Сомнений больше не оставалось. Это она сделала. Но зачем, Господи? Зачем мстить бывшему жениху дочери? Неужели только за то, что он, не дождавшись смерти дочери, начал встречаться с ее подругой? И как она об этом узнала, если сами ребята скрывали от всех? Вряд ли они на глазах у Вали обжимались или хотя бы за ручки держались. «Непонятно все. Я тихонько тявкнула, развернулась и ткнулась мокрым носом Рэму в открытую ключицу, эгоистично вдохнув вкусный аромат барса. «Не надо меня нести к этому кладбищу, я уже все, что нужно, узнала». «Стоп», — негромко произнес Андрей и достал из-за пазухи кулон на серебряной цепочке. Камень в оправе из этого же металла рдел багровым и сыпал искрами, таявшими в воздухе. Некромант удовлетворенно кивнул. «Ритуал был здесь». Уверенно заявил он, а я кивнула, подтверждая его слова. Я дальше проверить. Тебя подстраховать? уточнил Рэм, рассеянно проведя ладонью по моей спине и под конец снова почесав за ухом. Я, конечно, лисица, но вот сейчас чувствую себя кошкой. На пару мгновений инстинкты взяли верх над разумом, и я зажмурилась, подставляя голову под нехитрую ласку. Нет, я только проверю, какой именно ритуал! махнул рукой Андрей. Для этого транс не нужен. Как скажешь? Рэм окинул его пристальным взглядом. «Только все равно, будь осторожнее». «Хорошо». Князев развернулся и поспешил к видневшимся в густом полумраке парка могилам. «Мы же пошли обратно, и тёплая ладонь рожного лежала на моей спине, а его пальцы тихонько ерошили шерсть». Свернувшись клубочком, я прикрыла глаза и довольно засопила, задавшись вопросом, чего это шефа распёрла на нежности, хотя до сегодняшнего момента он вел себя более чем прилично. «Только лишь потому, что из меня вышел, как он выразился, миленький зверек, Довольно слабое оправдание, надо сказать. Но возмущаться не хотелось. Прикосновения и ненавязчивая ласка не вызывали неудобства или других неприятных ощущений. Странно даже, вообще я не очень любила, когда меня тискали, поэтому старалась обращаться в малолюдных местах, если и не по работе. По работе со мной всегда кто-то был, одна я не шастала и тем более не оборачивалась. А еще я решила сегодня вечером поинтересоваться татуировками барсов. «Память у меня хорошая, затейливую вязь на виске начальника помню, а вот что интересное найду». Около машины Рэм остановился, запустил меня внутрь и аккуратно прикрыл дверь. И все молча. Задумчивое выражение его лица заставило слегка забеспокоиться, но приставать с расспросами я почему-то посчитала неприличным. «Да и с какими? О чем думаешь? Или, может, зачем ты меня гладил? Глупо же, честно!» Длинно вздохнув, я вернула себе человеческий облик и быстро оделась, ёжась и то и дело поглядывая в окно на четкий профиль Рема. Нет, все-таки в будущем не стоит допускать больше таких фамильярностей. Как-то мне не нравится, как меняется отношение ко мне Рема. Застегнув куртку, я выглянула из машины и увидела, что Андрей тоже возвращается. И его довольная физиономия говорила о том, что проверка прошла успешно. Да, это черный ритуал привязки, сообщил он, усаживаясь на переднее сиденье. «Ведьму можно брать, она, конечно, все почистила на реальном плане, но на ментальном следы остались». Некромант хищно улыбнулся. «Туда ей вход заказан, она не владеет магией смерти в полной мере». «Отлично», — удовлетворенно отозвался Рэм. «Тогда завтра Алена проверит Порошкина, и если эта мстительница действительно там, берем ее. Только возьми Евгения». Рэм оглянулся на меня. «Не суйся туда одна». «Естественно», — хмыкнула я. «Вот интересно, почему он Женьку полным именем называет?» Мы поехали обратно в офис, и только я подумала, что что-то притих лис, как из кармана раздалась стрель телефона. Не удержавшись от улыбки, я приняла вызов. «Привет!» — тепло поздоровалась, уставившись в окно рассеянным взглядом. «Привет!» — голос моего рыжего звучал непривычно тихо. «Как ты?» «Скоро приеду!» — успокоила я его. «Ты сам где?» «В офисе!» — обрадовал Женька. «Нашел Аню!» — продолжила я расспросы. «Нет, решил на завтра оставить». В его голосе проскользнула едва уловимая досада. «Поиск по крови много сил отнимает. Лучше его делать с утра. Ну и светлее будет тоже. Хочу закончить с этим вопросом скорее, если честно». А? протянула я, подумав, что если Женька завтра с утра умотает искать эту Аню, с кем же тогда я поеду в Порошкино? Может, Василиска мне одолжит Андрюху? Что-то с Рожновым не особо хочется ехать. Ладно, обдумаю и обсужу с Женькой этот вопрос позже. «У вас там как?» — Отвлек меня Лис. «Хорошо, кажется, нашли, кто виноват в тёмном ритуале», — обрадовала я. «Завтра проверим, и если всё совпадёт, то будем брать». «Ну, отлично». Женька явно повеселил. «Люблю тебя, хорошая моя. Приезжай». «Ага, целую», — привычно закончила я разговор и отключилась. «Может, тогда не говорить Лису, что со мной надо ехать? Пусть уж это и Аней займётся, чтобы дело закрыть». Пока мы ехали к офису, я этот вопрос для себя так и не решила. Ну а дома случилось слишком много всего, и он просто вылетел у меня из головы уже до следующего дня.